Остынув час дня, Ральф просидел на веранде дома, который он делил с Макговерном, нетерпеливо ожидая возвращения Луизы. Он мог бы ещё раз позвонить Биллу в больницу, но не сделал этого. Желание поговорить с Макговерном прошло. Ральф ещё не понимал всего, но знал теперь намного больше. Если внезапная вспышка озарения и имела какую-то ценность, то всё равно не стоило сообщать Макговерну. что именно произошло с его панамой, даже если бы Билл поверил. Я обязан вернуть панаму, подумал Райч. И мне необходимо забрать Серги Луизы. Великолепный осенний день катился к закату. С одной стороны, ничего не случилось, с другой же произошло множество разных событий. Мир ауры вокруг него возникал и исчезал, как появлялись и таяли проплывавшие в небе облака. Рой почти беспрерывно наблюдал за ними, только раз отлучившись в туалет. Он видел, как старенькая миссис Беннинген в ярко-красном пальто, опираясь на палочку, проводила осмотр рядов осенних цветов. Он видел окружающую её ауру, чистенького розового, словно у новорождённого цвета, и надеялся, что у миссис Беннинген не так уж много родственников, ожидающих её смерти. Он видел молодого, не старше 20, мужчину, направляющегося к красному яблоку. Юноша в блеклых джинсах и вязаном жилете являл собой рекламу здоровья, но Ральф видел облепивший его саван и обтрёпанную, полуистершуюся верёвочку, вздымающуюся вверх из центра нимба. Ральф больше не видел никаких высокоголовых врачей, но около половины шестого стал свидетелем Удивительные вспышки лилового света, вырвавшиеся из-под крышки канализационного люка. Это трехминутное свечение словно служило наглядным пособием по специальным эффектам, использованным Сесилием Блаунтом де Миллем в его библейском эпосе «Царь царей», а затем просто скрылась. Он видел также огромную, похожую на доисторического ястреба, птицу, распростершуюся между птицами, трубами ветхого здания маслобойни на углу Говард-стрит. Птица испускала красные и голубые тепловые лучи, похожие на длинные ленивые ленты, тянущиеся к Строуфорд-парку. Когда без четверти 6 в школе закончились занятия, не менее дюжины ребят промчалось к красному яблоку, где они могли купить тонны перебивающих аппетит конфет. И целые тюки билетов, скорее всего, на футбол, судя по времени года. Двое мальчишек спорили о чём-то, и их ауры, одна зелёная, а другая трепещущего оранжевого цвета, уплотнились, сжимаясь, а по полю замелькали вздымающиеся вверх спирали ярко-алых нитей. "Берегись", мысленно крикнул Ральф парнишке, окружённому оранжевым конвертом, как раз за секунду до того, как зелёный мальчик отшвырнув учебники, заехал там в челесть. Мальчишки схватились кружась в неуклюжем танце агрессивности, затем упали на тротуар. Под задоривающее ребтням моментально вступил и дерущихся, а над ними начал формироваться лилово-красный купол. Эта конфигурация, медленно вращающаяся против часовой стрелки, казалась Ральфу одновременно отталкивающей и прекрасной. И он подумал о том, Как же выглядит аура над настоящим полем битвы? Ральф решил, что на этот вопрос ему не хочется получить ответ. Как только оранжевый оседлав зелёного, принялся тузить противника из магазина вышла Сию и закричала, чтобы ребята перестали драться. Оранжевый неохотно отпустил зелёного. Тот, изображая безстрастие, отряхнулся и вошёл в магазин. Он украдкой бросил взгляд через плечо, дабы убедиться, что соперник не испортил произведённый эффект. Часть стоявших за зелёным магазином, видимо, намереваясь пополнить запасы, остальные сгрудились вокруг оранжевого, поздравляя его с победой, а над ними неким невидимое, вертящееся лилово-красное паганка разбивалось на куски. Так ощущается обложенное тучами небо перед сильным ветром. Кусочки дробились истончались и исчезали. Улица это карнавал энергии, подумал Ральф. Энергии, выделенной этими порнишками, за 90 секунд поединка хватило бы для освещения Дерри на целую неделю. А имей возможность люди улавливать энергию, выделяемую толпой, внутреннюю энергию грибообразного облака, её возможно хватило бы на освещение всего меня в течение целого месяца представляешь себе зрелище мера аур на таймс-сквер за 2 минуты до полуночи в новогоднюю ночь ральф не представлял да и не хотел он подозревал что увидел лишь край силы такой мощи что по сравнению с ней всё ядерное оружие созданное в 45 году покажется игрушечными пистолетами, из которых дети стреляют по пустым консервным банкам, силы достаточные для уничтожения вселенной или для создания новой. Раль поднялся к себе, положил в одну кастрюлю консервированные бобы, а в другую пару сосисок и стал метаться по комнатом, щёлкая пальцами, Ероша Волоса ожидая, когда же будет готов его холостяцкий ужин. въевшаяся в члены усталость, невидимым камнем висящая на нем середина лета, отступила. Он чувствовал себя полным, неуемной, безудержной энергией. Он был набит ею. Наверное, именно поэтому людям так нравится бензодрин и кокаин. Вот только когда действие этой силы закончится, он не будет чувствовать себя выжатым лимоном, скорее использованным, чем пользователем. Ральф Робертс Не ведающий, что волосы, по которым он проводил пятернёй, стали гуще, и что впервые за последние 5 лет в них появились тёмные пряди, метался по квартире сначала мурлыка, затем напевая старенький рок-н-рольный мотивчик начала 60-х. Бабы булькали в своей кастрюле, сосиски варились своей, вот только Ральф указал, что они танцуют в такт старой песенке. Напевая Ральф, покрошил сосиски в бабы, дозалил полпинты кетчупа, добавил острого соуса, яростно всё перемешал и направился к двери с дымящейся кастрюлей в руке. Совсем как ребёнок, опаздывающий на свой первый в жизни урок, Ральф живо сбежал по ступенькам на первый этаж. Из шкафа в прихожей он выудил старый кардиган, тот принадлежал макговерну, но какого чёрта и вышел на веранду. Пауры исчезли. Но Ральф не разочаровался. В настоящее время его больше интересовал запах еды. Он не помнил, когда в последний раз испытывал такой голод. Усевшись на верхнюю ступеньку с выставленными вперёд длинными костлявыми ногами, Ральф принялся ужинать. Первый глоток обжёг губы и язык. Но вместо того, чтобы переждать, Ральф принялся есть быстрее, почти не разжёвывая. Уговорив половину бобов, Ральф сделал передышку. Зверь в желудке ещё не отправился на покой, но немного утихомирился. Ральф подавил отрыжку, осматривая Гариса Венюс с чувством такого удовлетворения, какого он не испытывал уже многие годы. В данных обстоятельствах удовольствоваться было особенно нечем. Однако это ничего не меняло. Когда в последний раз он чувствовал себя вот так же хорошо? Наверное, в то утро, когда он проснулся в сарае, поражённый переплетением лучей тысячами разнонаправленных нитей, заливающих светом тёплое ароматное место его ночлега. Или вообще никогда? Да, или вообще никогда. Он заметил миссис Перрин, скорее всего, возвращавшуюся из надёжного места гибрида бесплатной харчевни и ночлежки для бездомных. Ральф снова удивился её странной, скользящей походке. Она шла прямо, будто проглотив палку, и даже не покачивала бедрами. Ее волосы все еще темные, сдерживала, а, скорее всего, покоряла. Сетка для волос, которую она носила, словно рыцарь доспехи. Плотные чулки и цвета лакричных леденцов вырастали из безупречно белых туфель. Сегодня вечером миссис Перри надела мужское шерстяное пальто, полы которого скрывали ноги до самых щиколот, так что взору Ральфа было доступно не так уж много. Казалось, при ходьбе старуха полагалась лишь на верхнюю часть ног. Раль подумал, что это вероятнее всего результат болей в позвоночнике, и сей способ передвижения в купе с длинным пальто придавал облику Эстер Перрин что-то сюрреалистическое. Она напоминала фигурку чёрной королевы на шахматной доске, либо передвигаемой чьей-то невидимой рукой, либо движущейся по собственной воле. Когда старуха приблизилась к месту, где сидел Ральф, одетый в ту же порванную рубашку и поглощающий ужин прямо из кастрюли, ауры снова стали просачиваться в видимый мир. Зажглись фонари, и теперь Ральф видел нежно-сиреневые арки, висящие над каждым из них, над некоторыми крышами вздымалась красная марева, другие крыши источали желтый туман, кое-где мелькали светло-вишневые проблески. На востоке, где уже собиралась ночь, не было. Горизонт пестрел неясными зелеными вспышками. Ральф наблюдал, как вокруг миссис Перрин собиралась аура. Серо-стальная, цвета формы курсантов Вестпойнта. Более темные пятна, наподобие фантомных пуговиц, мерцали над ягодицами старухи. Ральф считал, что спрятанная где-то под одеждами, все же имелась и такая часть тела. Ральф не был уверен, но подумал, что эти пятна вполне могут быть признаком развивающейся болезни.